Глава 3 Зона. Он лежал на спине, зажимая ладонью правую часть живота, и улыбался. Это хорошо, что скалится. Значит, живой и пока не в отключке. Вокруг его ладони расплывалось бурое пятно, медленно увеличиваясь в размерах. Самое поганое на войне — ранение в живот. Хрен его знает, что задето, что нет. Причем делать ничего нельзя. Ни кишки вправлять, ни пулю доставать только повязку на брюхо, и в госпиталь как можно скорее, пока друг-товарищ от перитонита не загнулся. Но в зоне госпиталя нет. Есть один крупный спец, но не донесу я американца до него по болотам. Проще сразу пристрелить, чтоб не мучился. — Куда? — прошептал шухард И сколько? Сквозь рев двигателя слов было не услыхать, но я прочел по губам и ответил честно. — Похоже, печень задета. От четырех до восьми часов. Рэд на мгновение прикрыл глаза. Ясно, мол. Потом взглядом показал на мой автомат, болтающийся на боку. Я его понимаю прекрасно. Чем мучиться от четырех до восьми часов, лучше уйти тихо и практически безболезненно. Но пока катер выруливал из гавани, у меня появилась дурная идея. Дурная настолько, что я сам подивился, придет же такое в голову. «Вообще-то, если разобраться, то на кой мне нужен абсолютно незнакомый сталкер, с которым я знаком всего-то несколько часов?» «Правильно, на хрен он мне не сдался?» «И за каким, спрашивается, рядом мне сейчас лезть из кожи вон, рискуя получить в брюхо или другую часть тела аналогичную пулю, которой я только что столь удачно избежал?» «И это верно, резона никакого. Просит смертельно раненый очередь в голову у ваш человека, и не мучай ни себя, ни его заранее провальными прожектами. Но такая уж я редкостная сволочь, что если втемяшится у меня в башку какая-то безумная идея, значит так тому и быть. И пусть я сейчас мысленно объясняю сам себе глупость и бесперспективность моего плана, в душе я уже знаю. Не дождаться шухарту пули в мозг, пока я, гад такой, вивисектор и садюга, не попробую сделать то, что задумал. «Зачем?» — прошептал американец, поняв по моему задумчивому портрету, что так просто ему не уйти в крае вечной войны. «Не знаю», — сказал я, доставая из-под сумка перевязочный пакет. «Но попробовать надо». Капитан сначала не поверил, когда я объяснил ему, что от него требуется. Пришлось объяснить повторно, ткнув пальцем в карту, висящую на стене рубки. «Проходим еще километра три по Киевскому морю» потом поворачиваем налево, потом просто идем по Припяти и вот тут, где у тебя черный кружок, высаживаем пассажиров, то есть нас, после чего расходимся в разные стороны к всеобщему удовольствию. — Расходиться некому будет, — мрачно произнес капитан. — Ты знаешь, кто там сейчас живет-то? — Понятия не имею, — честно признался я. Слухи разные бродят, но конкретно вроде бы никто ничего не знает. — Я знаю, — буркнул капитан. Где-то с месяц назад парнишка один к ним в плен попал, но сумел сбежать. Только не весь. У него местные руку отрезали по локоть, зажарили и сожрали. она на рану швы наложили и каким-то хабаром прижгли. Зажило так, будто на том месте никогда руки и не было. Пацан же ночью умудрился свалить, наверное, от шока силы появились. Как этот инвалид через зону до Страхолесия добрался, загадка. Только хорошо ему все равно не стало, умом он тронулся. Все говорил, что Чернобыль — это ад, а его обитатели — великие грешники, которые умерли и попали туда на вечные муки. Мол, это живое зло, которому до самого апокалипсиса предстоит скитаться долиною смертной тени. — Зло, значит, — хмыкнул я. — Ну, тогда нам бояться нечего. А апокалипсис? Он давно настал, просто ты не заметил. И щелкнул крышечкой своей зажигалки, изъятой у мертвого профессора. В общем, капитан согласился доставить нас в Чернобыль. Куда ему было деваться со своей лодки, да под автоматом-то? Правильно, некуда. Десять с хвостиком километров до устья Припяти пролетели быстро. Капитан отлично знал фарватер, плюс страстно мечтал поскорее от нас избавиться. Потому и в Припять влетел, словно гонщик Формулы-1 в крутой поворот, вписался красиво и почти не снижая скорости. Я стоял возле пулемета, смотрел на берега реки, заросшие густым камушом, и гадал, выживет американец или нет. В смысле, дотянет ли до пристани? Признаться, не особо верил я в успех своего предприятия, да и по большому счету наплевать было мне на то, чем оно закончится. Я этому Рэду ничего не должен, и пытаюсь спасти его шкуру не из-за того, что я высокоморальный альтруист, а просто исключительно по причине вредности своего характера. Как у Высоцкого. Если я чего решил, я выпью обязательно. Ну и вот. Решил я попытаться вытащить это импортное тело с того света. Значит, попытаюсь. Пусть даже ради этого придется прогуляться долиной смертной тени. Такой уж у меня паскудный характер. Причем паскудный он прежде всего для меня самого. Пока я от нефиг делать гонял туда-сюда в голове философские мысли, летящий вперед катер налетел на какую-то хрень и чуть не перевернулся. Меня швырнуло на пулемет. Шухарта, лежавшего на палубе, приложила аборт. Хорошо, что вообще с палубы не сбросила. Хотя, как сказать? Утоп, если б. Может, ему и лучше было бы». «Полегче коновал», — прорычал я. «Проклятая пуля, располосовавшая на мне шкуру, хоть молнию вставляй, тоже была далеко не подарком. Хорошо, что перевязочных пакетов нам с Шухартом на двоих хватило. И, как назло, именно раной я приложился об пулемет, после чего у меня незамедлительно появились звезды в глазах и острое желание отрубить капитану руки по самую задницу, откуда они и растут». «Самы», — извиняющимся тоном отозвался капитан, высунувшись из рубки. «Мутанты, мля! Кидаются на все, что движется, совсем охренели. Здесь встречаются экземпляры длиной почти с мой катер». «Очень мило», — сказал я. «Ты скорость-то сбрось, голландец летучий». И пошел проверить, жив ли там шухард Американец дышал, но был без сознания. Повязка, туго стягивающая его живот, изрядно напиталась кровищей. по ходу печень реально задета, и в брюхе у него сейчас, как у Водяного из известного мультика. В общем, по-хорошему... Вряд ли до вечера протянет, который, кстати, уже не за горами. Русло Припяти извивалось рассерженной змеей. По пути нам то и дело попадались ржавые останки речных судов, какие-то бревна, торчащие прямо из воды, мусор и тому подобная гадость. Но капитан продолжал уверенно вести катер вперед на средней скорости, умело обходя препятствия, словно делал это уже не раз. Угу, стала быть, дорога на Чернобыль тебе известна. Любопытно. Какой же у тебя там, дядя, интерес? Но удовлетворять любопытство времени уже не было. Вдали, километрах в десяти отсюда, маячила в предвечерней дымке хорошо знакомая всем сталкерам труба, торчащая из крыши третьего энергоблока чС а слева из-за очередного поворота среди камышей показалась старая пристань. «Приехали!» — радостно заорал капитан, направляя катер к берегу. Растолкав носом остовы деревянных лодок, Догнивающих возле пристани, наш летучий голландец аккуратно притерся бортом к бетонному причалу. Капитан, неглуша мотора, вылез из рубки и метко набросил швартов на единственную сохранившуюся причальную тумбу. После чего, опасливо косясь на берег, сбросил на пристань легкий трап и предложил. «Ну что, давай помогу твоего другана на плечи забросить?» «Я сам», — бросил я, — и добавил. «Не люблю, когда за спиной стоят». Признаться, кантовать взрослого, бесчувственного мужика — дело весьма проблемное. Но и капитан не внушал мне доверия. Так что уж лучше мы как-нибудь сами. Присесть, взять, приподнять, взвалить, выдохнуть. Почему живой всегда легче полуживого, который без сознания? Хотя мертвый тяжелее любого из них, вообще будто мешок с камнями прешь. Преодолев шаткий трап, я сошел на берег, сделал десяток шагов и услышал то, что ожидал услышать. Люди не меняются они предсказуемы как погода в зоне которая всегда хмурая и промозглая боек лязгнул, но выстрела не последовало оно и понятно если из пулемета вытащить возвратную пружину, а из ленты один патрон процесс не пойдет вот поэтому я всегда перед эксплуатацией проверяю любое оружие, стараясь по крайней мере а капитан видать явно не на то учился, поэтому я не стал ждать пока он сбегает в рубку за наверняка припрятанным там пистолетом или предпримет еще какую-нибудь пакость, а просто развернулся и с крайне неудобного положения дал очередь от живота, стараясь при этом не уронить Шухарпа. Получилось нехорошо. В нормальном положении я всегда стреляю нормально. То есть, если собираюсь убить, убиваю, не позволяя цели мучиться. Ни к чему это, не по-человечески. Но сейчас мне было не до высокоморальных изысков, поэтому капитан из щедро выпущенной очереди поймал объемистым брюхом две или три пули, которые и отбросили его к противоположному борту. Пуля в живот — плохая рана, с которой можно до суток промучиться, пока кровью не изойдешь и перитонит тебя не доконает. По идее, надо было вернуться и добить, но у меня на плечах сейчас лежал точно такой же раненый, которого надо было еще нести и нести. Поэтому я рассудил, что капитану тоже не следовало пытаться стрелять в спину человеку с эдакой ношей. Судьба, как всегда, распорядилась справедливо, направив мою руку и наградив незадачливого стрелка по заслугам. Пошатавшись по зоне «смое», поневоле станешь убежденным фаталистом. Поэтому я, не обращая более внимания на стоны раненого капитана, направился вперед по растрескавшемуся от времени асфальту, держа курс на полуразрушенный храм, маячивший впереди. Как-то давно в одной заброшенной лаборатории видел я карту Чернобыля и запомнил ее отлично. Такая уж у нашего брата-снайпера привычка — фиксировать в памяти местность и всякие разные топографические документы, ее отображающие. Судя по той карте, прямо за храмом должна была находиться русская школа, функционирующая до аварии 1986 -го года, после нее, естественно, брошенная. Так вот, про ту школу среди сталкеров ходило много легенд как и про весь черный город, окруженный с сушим множеством аномалий. Со стороны Припяти, кстати, сюда тоже никто не совался. Себе дороже. Потому что из тех, кто сунулся, еще никто не вернулся обратно. А вот слухи ходили, причем весьма правдоподобные. И перся я сейчас к той школе, опираясь лишь на легенды и слухи, что если разобраться, было стопроцентной глупостью. Но больше я ничего для раненого американца сделать не мог. Если б мы с ним бок о бок от общего врага не отстреливались, хрен бы я сейчас трюхал, надрываясь по развалившемуся от времени асфальту. Но история не знает сослагательного наклонения, потому и тащился я сейчас к той школе, обливаясь потом и тихо матерясь про себя. Сталкерские байки не обманули. И вправду, сразу за развалинами церкви открылось мне приземистое двухэтажное кирпичное здание, больше похожее на тюрьму, чем на школу. Местами застекленные узкие окна были забраны решетками, причем как на первом этаже, так и на втором. Рядом со входом валялась уже поросшая травой хлипкая дверь с ржавой табличкой «Школа номер два». Взамен нее в кирпичном проеме стояла вполне себе грозная с виду стальная дверюга, сваренная грубо, но надежно. Над дверью был прибит гвоздями соткой кусок жести с кривовато намалеванной надписью «Бар 1000 Бер». «Красноречиво», — подумал я. Если мне маразм не изменяет, тысяча биологических эквивалентов рентгена – это стопроцентно смертельная доза радиации при однократном облучении. В этом отношении название другого популярного сталкерского бара намного гуманнее. Там доза обозначена, при которой в организме наблюдаются относительно легкие изменения, что могут даже и не привести к острой лучевой болезни. Руками стучать в эдакие ворота – дело не только в моем положении неудобное, но и подозреваю вообще бесполезное. Не иначе хозяева бара готовились к долгой осаде и не пожалели на дверь металла. Поэтому, подойдя, я несколько раз долбанул по ней ботинком. Глухо. Что по звуку, что по результату. Вымерли там все, что ли? Тогда я принялся стучать методично и занудно, как бы батареей соседям, любящим баловаться с перфоратором. Рано или поздно, но результат появится. Какое не важно, но что он будет, это сто процентов. И точно. Узкое оконце в верхней части двери открылось. В нем одновременно показались глаза, и рядом с ним дульный срез ствола. На всякий случай, откачнувшись в сторону глаза, я вежливо попросил. «Откройте, другу плохо». Пшел вон. Раздалось в ответ, и окошко едва не захлопнулось, если б я не успел сунуть туда ствол своего МП-5. «Открывай, у меня дело к хозяину». «Ах ты, сука!» — задумчиво произнесли за дверью. «Оно и понятно». Положение хоть и несложное, но неприятное. Окно не закрыть, и в любую минуту незваный гость может на спуск нажать. Конечно, зона поражения ограничена, но рикошеты опять же. Да и по-любому начальство по головке не погладит, что так лоханулся. Плюс гость нахальный больно, хозяина вроде как знает. Короче, для рядового охранника задача непосильная. Послышались глухие удаляющиеся шаги, и почти сразу вслед за ними приближающиеся. — Стало быть, Секьюрити позвал подмогу. — Ладно, учтем. Глухо проехался по пазам, судя по звуку, нехилый засов. И сезам творился Я едва успел автомат из амбразуры выдернуть. Вполне ожидаемо за дверью стояли две хари с в лапах. Причем хари не в оскорбительном смысле этого слова, а в самом прямом. Жуткие, изуродованные кошмарными мутациями морды напоминали человеческие лица весьма отдаленно. Да и фигуры тоже не отличались идеальными пропорциями. Руки длиннющие, ноги кривые, у одного вообще коленками назад, как у древнегреческого пана. Зато снаряга у Секьюрити была правильная. На каждом одеты не просто броники, а усиленные штурмовые костюмы. Такому мой автомат даже в упор не особо страшен, разве что в сочленение бронепластин пуля попадет. Но надеяться на это не стоит. Пока я их доспехи буду на прочность испытывать, они вдвоем из своих А.К. всяко меня уделают, без вариантов. Тем более в моем незавидном положении. — Чего надо? — проскрипел козлоногий. — Хозяину надо, — повторил я. — За каким это хреном Хома притащился к нормам, хотел бы я знать. — Вот оно как. Походу, теперь во всех мирах человека разумного мутанты презрительно зовут Хома, себя при этом причисляя к новым людям, нормам, Или как там еще можно красиво обозвать вершину эволюции? Про то хозяину скажу, упрямо повторил я. В переглянулись. Уродливые головы не были защищены шлемами, наверное, чтоб удобнее было ими вертеть. Упущение, кстати. Когда напяливаешь на себя 30-килограммовую броню, лучше надеть ее полностью. А то, ежели про шлем забудешь, у противника обязательно появится нездоровый азарт отстрелить тебе именно башку, не тратя боезапас впустую. — Здесь, — говори, — отрезал Козлоногий, — иначе тут и ляжешь сейчас вместе со своей падалью. Мысленно я разместил перекрестие воображаемого прицела на узком лобике Козлоногова. Картина мне понравилась, что помогло удержать эмоции и указательный палец, невольно потянувшийся к спусковому крючку. — Хабар хочу ценно обменять на жизнь своего друга. — О как! Козлоногий растянул безгубый рот до ушей. — Так давай его сюда, мы хозяину снесем и ответ передадим. — За идиота меня не держи, — ответил я. — Хабар в надежном месте. Но если ты такой упрямый, я пойду других клиентов поищу. Правда, если твой шеф узнает, что ты честных сталкеров с деловыми предложениями отваживаешь, он тебя точно по лысине не погладит. Козлоногий щерица перестал, длинно сплюнул на пол и рявкнул. — Хрен с тобой. Молчун, забери у Хома ствол и не спускай с него глаз. Что не так, стреляй. Я не сопротивлялся, когда товарищ Козлоногова обезоружил меня. Это нормально. Если ты идешь к начальству, охрана всегда требует сдавать стволы. Большим людям за свою жизнь приходится опасаться гораздо серьезнее, чем маленьким. Что в зоне, что на большой земле. Пройдя недлинным коридором, мы оказались в баре. Обычная сталкерская забегаловка с виду, где можно выпить, закусить, спихнуть лишний товар или приобрести необходимое, дать, получить в морду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 и ничего больше. А здесь сидят и смотрят так, будто всю жизнь мечтали мучить тебя, страшными пытками пытать, наслаждаясь тем, как медленно уходит жизнь из тела, трепещущего от адской боли. Хомо презрительно протянул здоровенный одноглазый урод, сидящий ближе всех ко входу. Второй глаз прикрывало новообразование величиной с детский кулак, и на него же похожее, с пальцами и крошечным ноготком. Нос огромный и крючковатый, с одной ноздрёй. Они же — кожные складки, одна из которых наверняка рот. Ведь чем-то же оно должно было сказать «хомо». «Два хома уточнил его сосед, смахивающий на кусок теста, в который понапихали разные органы, причем делали это в торопях, суя их куда попало. Один пока живой, второй почти дохлый. «Дожили», — вздохнул третий, тощий и узловатый, похожий на старую корягу, долго пролежавшую в гнилой воде. «Хоума в черный город как к себе домой ходят. Или это ты, копыта, нам закуску свежую привел?» «Ничего себе!» Невольно я перевел взгляд на ботинки Козлоногола. «Да нет, не похоже, чтоб там копыта были, иначе б с него бронежилеты сваливались. Хотя шнуровка плотная, мало ли». «Полегче, сушняк», — бросил на ходу копыта. «Пока хозяин свое слово не сказал, это гости. А скажет, как знать, может, оно и закуска будет». «Годится» хмыкнула за соседним столом что-то вообще невообразимое, еле втиснутое в громадную брезентовую робу, похоже, сшитую на заказ. За стейк из свежей хомятины я б прямо сейчас пару черных брызг отсыпал. — А тебе лишь бы жрать все равно что, — заметил Сушняк. Хотя от жаркого из свежего хома я б тоже не отказался. — Похоже, нам тут не рады, — подумал я, пока копыта отпирал решетчатую дверь. Как по мне, так взгляд бармена мне больше всего не понравился. Здоровенный мужик за стойкой был почти без отклонений, если не считать переразвитые скулы, на краях которых находились внимательные глаза без век. Все это вместе делало бармена похожим на рыбу-молот, неторопливо медлительную с виду, но тем не менее хищную и опасную. Нас с шухартом эти глаза прям за секунду расчленили, расфасовали и отправили получившиеся части по назначению – Что-то на кухню, что-то в морозильник, а наименее аппетитное – свиньям и собакам, или что там у них водится на заднем дворе бара для утилизации остаточного биоматериала. Но у Козлоногого были иные планы, наверняка обоснованные строгими инструкциями. по ходу он и сам был не прочь завалить нас прямо возле двери и полакомиться свежатинкой. Но, как мне показалось, неведомый хозяин бара гораздо больше пёкся о своем кармане, нежели о желудках посетителей бара и его охраны. Как и везде в зоне, такого рода заведения прежде всего существует для скупки хабара и перепродажи его за кордон, а все остальное – так, побочный бизнес. Значит, у нас был шанс, пусть слабый, но был. Согласно сталкерским легендам, в Чернобыле жили человекообразные мутанты, исповедующие какую-то странную и страшную религию. Себя они считали априори грешными перед своим богом.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 Река в районе Чернобыля была практически завалена крупногабаритным мусором, и катера сталкеров, не знающих фарватер, непременно садились на мель или напарывались на корягу, торчавшую из воды. Потерпевшим кораблекрушения ничего не оставалось, как броситься в воду и плыть к берегу, после чего их больше никто никогда не видел. Кстати, еще одно подтверждение о связи с местным населением нашего капитана, у его зона. Но была и еще одна легенда ради которой я и поперся в проклятый город. Синяя панацея. Светящийся кристалл, способный излечить любое заболевание, в том числе спасти человека после смертельного ранения. Правда, потом панацея переставала светиться на некоторое время, заряжаясь энергией для следующего чудотворного сеанса. Самое интересное, что сталкерская братья абсолютно точно указывала местонахождение синей панацеи и ее хозяина Орфа, хозяина бара. Мол, стоит тот бар неподалеку от пристани, сразу за разрушенным храмом. Ежели заболел неизлечимо, то есть шанс у тебя добраться до того мутантского бара и попытаться договориться с Орфом. Может, конечно, попытаться и до Тереховских болот дотащиться, где еще один великий целитель проживает. Но, во-первых, это через всю зону переться. И, во-вторых, не каждый знает пути дороги по тем гиблым местам. Так что, если выбора нет, и ты оказался возле Чернобыля, можно и рискнуть. У меня выбор был — бросить Шухарта и заниматься своими делами. Но я выбрал другое. До болот мне его точно не донести. Потому пришлось двинуть туда, откуда пока еще никто из излеченным не вернулся. Бред? Согласен. Но с другой стороны, как сказал Шекспир, наша жизнь — это сказка, рассказанная безумцем и не имеющая никакого смысла. Прав, классик, тысячу раз прав. И если жизнь — это бред сумасшедшего то почему бы не попробовать то, что ни разу не удавалось другим? В бреду-то все возможно. Вот о чем думал я, поднимаясь по ступеням на второй этаж, следом за козлоногим копытом, и заодно прикидывая, что я буду делать, если моя затея не выгорит. Понятное дело, горло под нож не подставлю, и одного-двух мутантов с собой в крае вечной войны точно заберу. Во всяком случае, очень постараюсь. Второй этаж бара представлял собой длинный коридор.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 У одного, при довольно правильных чертах лица, я заметил лишь обилие лишних пальцев на кистях. У второго же, полностью лысого, отсутствовали ушные раковины и нос. На их месте были просто черные отверстия. Вооружены караульные были богато. Автоматы sr 3 м объединяющие в себе достоинства знаменитых SR-3, в и вала, на поясах пистолеты Пернач, разработанные самим Стечкиным для замены его знаменитого АПСа, а также стреляющие ножи НРС-2. Про камуфлу я даже не говорю. Дорогие штатовские мультикамы, о которых нашему брату, нищему сталкеру, только мечтать. Плюс, опять же, американские бронежилеты ОТВ. Плюс разгрузки индивидуального пошива, сработанные явно на основе известной молли но переделанные под запросы хозяев. В общем, снаряга по первому классу, для обычных цепных псов, более чем крутая. Интересно, что представляет собой хозяин, имеющий возможность так обрежать свою охрану? — Это еще что за цирк? — поинтересовался Многопалый, увидев меня с шухартом на плечах. Удивился по ходу так, что даже от дверного косяка отклеился, который подпирал до этого спиной. — Это к хозяину. — в он ему ответил копыта. — Напросились. Вернее, вот этот носильщик напросился. Второму-то уже не до просьб. — Хома! К хозяину! По своей воле! — — не поверил охранник. — Ага, я тоже офигел маленько, — согласился козлоногий. — Потому и привел. — Шел бы ты копыта отсюда со своими приколами, — посоветовал без носа без ухи. — Хозяин сегодня не в духе. — А ты шел бы боулинг со своими советами, — ощерился козлоногий. — Вон пианисту советуй, каким пальцем в ухе ковырять, мне не надо, у меня инструкции. — Многовато на себя берешь, — бросил многопалый, нехорошо улыбнувшись. — Нормально беру. «Сколь могу унести, все мое!» — в ответ осклабился копыта. «Эй, что за базар там?» — раздалось из-за двери. Охрана мигом подобралась и в разнобой сообщила примерно одно и то же. «Копыта с Молчуном двух хомо приволокли. Говорят, что те типа сами к вам просятся». «Молчун тоже говорит?» — рыкнул невидимый хозяин. «Ладно, заводите. Посмотрим, что за хомо такие». Пианист услужливо открыл дверь, пропуская меня. «Ну я и вошел» стараясь не приложить бесчувственного шухарта головой об косяк. Кстати, возможно, ему уже все равно было. Еще внизу, в баре, он перестал подавать признаки жизни. То ли помер, то ли отрубился. Если первое, обидно, получается, я зря пёр на себе эдакий груз, надрывая спину и последние силы. Правда, когда я увидел хозяина кабинета, то про спину моментально забыл, ибо зрелище было не для слабонервных. За большим столом, вольготно развалясь в кресле, сидел редкостный урод, положив на столешницу огромные ручищи. На квадратных плечах мутанта удобно разместились две головы на длинных и мощных шеях, ничуть не мешающих друг другу. И были те головы страшными до жути, вроде и человечьи, но в то же время уж больно много в них было то ли собачьего, то ли волчьего. Вытянутые вперед челюсти с чуть торчащими наружу верхними клыками, глаза внимательные с крохотными точками зрачков, Ястроконечные уши, расположенные на ладонь выше, чем положено человеку, и развернуты раковинами вперед. В общем, кошмар. Незабвенный монстр и то выглядел менее отвратно. — Что, впечатляет? — усмехнулась левая голова, показав ряд крепких острых зубов. — Впечатляет, — честно признался я. — Можно товарища на стул посадить? — Сажай, — пожал плечами урод. — А лучше снеси вниз и закопай, толку больше будет. Или бармену сдай на мясо, еще и заработаешь. Правда, немного. Дохлятина в разы дешевле свежака. Обстановка кабинета была скромной. Помимо стола и начальственного кресла стояли тут два обшарпанных стула с деревянными спинками, да огромный несгораемый шкаф еще советского производства. Ну еще карта зоны отчуждения на стене висела, да разобранный пустынный орел лежал на газете про межхозяйских лап. Оно и понятно, другой пистолет в такие грабли просто не поместится. Второй аналогичный пистолет, полностью собранный и готовый к работе, находился рядом с правой лапой мутанта. Это правильно. Если один ствол разбираешь-чистишь, второй должен быть под рукой, мало ли что. С первым разберешься, проверишь все, зарядишь, тогда можно и за второй приниматься. Сгрузив на стул бесчувственное тело американца, я мимоходом положил ладонь ему на шею. Да нет, закапывать пока рано. Нитевидный пульс прослеживается Хотя Орф прав, осталось Рэду жить на десяток затяжек, прокиршим воздухом старой школы. «Кстати, вот оно почему Орф-то», подумал я, опускаясь на второй стул и припоминая прочитанную некогда занятную книжку «Мифы Древней Греции». Там как раз описывался злобный двуголовый пес с аналогичной кличкой, которого мимоходом прищучил Геракл, выполняя свои 12 квестов. «Ну уж, не знаю» что там за Халк стероидный был тот Геракл, мочивший древнегреческих мутантов направо-налево. Я отлично не хотел схлестнуться в ближнем бою с эдаким монстром, что сейчас за столом сидел. Судя по его рукам, на которых не было ни капли жира, и каждая мышца словно резцом скульптора обточена, двигаться это чудовище должно быстро и смертоносно. «Дай угадаю», — задумчиво произнесла левая голова. При этом правая демонстративно зевнула во всю пасть. «Тебе было не досуг тащиться на болото, и ты, решив рискнуть, притащил сюда своего кореша в надежде на синюю панацею. Так?» Я кивнул. «Хорошо», — хмыкнула левая. «Предположим, я реанимирую твоего друга. Что взамен?» Двухголовый был прирожденным дельцом, это не отнять. Живая иллюстрация к поговорке — одна голова хорошо, а две лучше. «Взамен то, что тебе нужно от сталкера, который хорошо знает зону», — ответил я. «С чего ты взял, что мне от тебя что-то нужно?» Синхронно обеими головами прищурился Орф. «Все просто. Если б тебе ничего не надо было, твои охранники не провожали б меня к тебе на второй этаж. А вольнули сразу после того, как я сдал оружие, не слушая мои сказки про ценный хабар, что я тебе приволок. Хабар-то проще даром забрать. Для вас же, Хома, не люди. Вообще-то я блефовал по-черному. Хрен его знает. Может, у них так принято». «Пожелала пришла мясо-аудиенцию?» «А, пожалуйста, без проблем. Проводим с почетом и уважением». Но мой ход оказался верным. «Соображаешь!» — кивнула левая голова, в то время как правая многозначительно щелкнула пастью. Похоже, интеллектом она не блистала, выполняя звуковое сопровождение при правой «Уважаю нахальное мясо, особенно в чесночно-сметанном соусе. Но сегодня это не твой случай. Поясняю, почему». Не далее, как вчера, наш слепой сыч очередное предсказание кинул. Мол, придет в зону сталкер, отменный стрелок, и получит он нож, который может рассекать границы между мирами. И много горя принесет тот сталкер и зоне, и нормам, что живут в черном городе. Вон оно как, подумал я. Что ж, их пророк недалек от истины. Только не в тему маленькое его пророчество. Я вроде как уже пришел с бритвой, только теперь она ужилы Вряд ли щекастый торгаш и есть тот суперстрелок, которого чернобыльским мутом нужно опасаться. И координаты Сыч указал довольно точно и время. Когда его колбасит, он не ошибается. А вчера его колбасило, плющило и возило по-черному. Вот я и подумал, что хорошо бы убить двух зайцев одной оглоблей. И проблемного хома зачистить, и ножик его заполучить. Что скажешь? Я недоуменно посмотрел на двухголового. «А что, у тебя своих келлеров нема?» «Вон двое около двери торчат, об косяк задницы протирают. С такой снарягой, как у них, не то что какого-то сталкера завалить. Целый военный блокпост зачистить не проблема». «Ну, насчет блокпоста ты загнул», — смурщила покрытая шерстью нос левая. «Для такого не только снаряга, но еще и мозги требуются. А с этим в любой армии проблема. Но дело даже не в этом. Не любят чернобыльских в зоне». Что вояки, что сталкеры, как увидят человекообразного мута, так сразу стрелять начинают. Посылать же вооруженную группу для проверки предсказаний слепого сыча по мне так накладно. Не шибко верится мне, если честно, про тот супер -ножик. А вот хома имеющий в этом деле личный интерес, самый раз. «Логично», — кивнул я, — «только мне нужны гарантии». Левая с интересом уставилась на меня, словно в первый раз увидела, в то время как правая хохотнула раскрыв пасть, напоминающую изнутри волчий капкан. Подождав, пока правая закончит ржать, левая произнесла задумчиво. «Наверное, стоило спросить, как вас обоих зовут, кто вы такие и откуда?» В голове у меня мгновенно нарисовалась история в духе моих романов. Про капитана катера, нанявшего двух помощников и зажавшего при дележке честно добытый хабар. Про перестрелку возле Чернобыльской пристани про справедливость и раненого друга детства. «Но не спрошу», — произнес Орф, загубив мою душещипательную историю на корню. «Потому как мне похер ваши имена и биографии. Мне важен результат. И, как понимаю, тебе тоже». С этими словами мутант уперся руками в стол и полностью вытащил наружу свое тело. «Вот тяна!» Мощный торс еле-еле несли, трясясь от напряжения, две рахитично-кривые ножки. Впрочем, это Орфу особо не мешало. Вылезший из-за стола, он упал на четвереньки, оттолкнулся руками и в момент оказался возле шкафа. Ножки только помогали телу сохранять равновесие. Мне тут же пришел на ум тираннозавр, которому его недоразвитые передние конечности нисколько не мешали гонять, словно цыплят, практически всех остальных динозавров доисторического мира. Довольно ловко Орф отпер дверцу шкафа. Я замер в восхищении, ибо подобной коллекции редчайших даров зоны я еще не видел. Многие из них вообще были для меня загадкой. Пока я наслаждался невиданным зрелищем, Орф протянул лапу и взял с полки кристалл, похожий на обледеневшую кувшинку, внутри которого, словно живое, бесновалось ярко синее пламя. «Ну вот она, синяя панацея», — буднично произнес Орф, словно речь шла не о легендарном трофее, стоившем целое состояние, а о булавке, цена которой пачка патронов 9 на 18 в базарный день. — Вижу, — сказал я, — но этот парень не доживет до того времени, как я выполню задание. Левая голова поджала губы, правая тихонько зарычала. — Ладно, твоя взяла, — наконец согласился Орф. — Но смотри, Хома, если ты не вернешься через сутки в это же время с ножом и головой того снайпера, то твоего кореша наш повар подвесит на крюк, и не спеша разделает на отбивные, прижигая места срезов каленым железом. Процесс где-то на сутки, проверено. А чтоб не загнулся он раньше времени, накачаем самогоном до бесчувственного состояния. Кстати, рекомендую. Хороший первач, влитый в человечьую тушку перед разделкой, придает мясу неповторимый аромат. Я молчал. Говорить бесполезно, когда человек ли, мутант ли, ведет монолог, слушая лишь самого себя. А этому вообще проще. Всегда есть с кем поговорить. Правда, сомневаюсь, что вторая голова что-то может выдать членораздельное, кроме подвываний, щелканья пастью и пускания слюней. Хотя некоторым от собеседника больше ничего и не нужно. Тем временем Орф подковылял к Шухарту и когтем подцепил на нем окровавленную камуфлу на животе. Та разошлась с треском, словно ее лезвием ножа резанули. «Печень», — хмыкнул мутант, — «самое мое любимое блюдо». Произнеся это, он вдруг силой всадил синюю панацею в живот американца, будто бил на поражение плоской розочкой. Так в народе называют донушка разбитой бутылки с торчащими из него осколками. Умельцы, зажав такую штуку в ладони, резко втыкают ее в лицо или в незащищенное брюхо жертвы, а потом проворачивают розочку, вырывая при этом из тела нехилый кусок плоти. Орф панацею проворачивать не стал, просто отнял ладонь от окровавленного живота Реда и брезгливо вытер ее об левый рукав шухартового камуфляжа, который, пожалуй, единственный не был насквозь пропитан кровищей. Но меня сейчас интересовали не гигиенические процедуры мутанта. Я, столбенев, смотрел, как внутри живота американца разливается синее пламя, пробивая снаружи, словно свет лампочки из-под торшерного абажура, сработанного из тонкой кожи. «Каждый раз удивляюсь», — прокомментировал Орф. Ощущение, будто брюхо вскрыл. Ладонь чувствует, как кишки рвутся от лепестков панацеи. А руку уберешь — ничего, только сияние изнутри идет. Недавно пулю молчаную из башки доставал. Так у него из ноздрей, ушей и рта светило, будто я ему фонарь в череп ввинтил. И глаза сверкали, как два прожектора. Но ничего, панацея сработала нормально. Правда, и казусы случаются. Бывает, понравится ей внутри пациента — и тогда она его есть начинает изнутри. Но тут уж ничего не поделаешь. орёт бедолага, хоть из дома беги. И добить никак. Панацея ему смерти не дает. Голову пытались рубить. Так бесполезняк. Не рубится шея, будто железная. Стрелять тоже дохлый номер. Пули только плющатся или рикошетят от тела. Того и гляди, сам под раздачу попадешь. Боулинг как-то предложил пациенту гранату в пасть запихать. Ну или не в пасть, куда получится, в общем. Дебил, одно слово. Еще не хватало панацею повредить. Пусть уж питается, если не повезло клиенту. «И многим не везет», — поинтересовался я. «Когда как», — пожал плечами общительный хозяин кабинета. «Иногда десяток подряд вылечит, и хоть бы хны. А порой через одного жрет, утроба ненасытная. И куда все девается, непонятно. Она как поезд, обратно вылезает и снова каменеет, только свет внутри нее переливается». Пациента же можно сеном набивать и в угол ставить для красоты. Пустой он внутри, как барабан, нету ничего. Ни костей, ни клочка мяса. Одна шкура задубевшая, как новая кирза. И глаза, реально остекленевшие, синим светом слегка поблескивающие изнутри. Что ж ты не предупредил, прежде чем лечить? А смысл, — поинтересовался Орф. Так бы твой Кент гарантированно помер меньше, чем через час. А так у него какой-никакой шанс. Синяя панацея. Она как раз для безнадежных, кому терять нечего. Кстати, она чаще вашего брата жрет. Порождение зоны вроде нас, нормов, редко от нее страдают. Своих она не обижает. Но, похоже, это твой хомовезучий. Словно в подтверждении его слов, из черного от запекшейся крови входного отверстия на животе шухарта вывалился слегка сплющенный кусочек свинца, скатился по заляпанной кровью штаниней и упал на пол. Следом выползла панацея. Сначала один лепесток показался, потом другой, расширяя рану. Я слегка поморщился. Неприятное зрелище, когда из живого человека вот так лезет не пойми что. Слегка напоминает фильм ужасов про инопланетян и всякие там внеземные формы жизни. Хотя Дамб его знает, что на самом деле из себя представляет то, что сталкеры называют хабаром. На Большой Земле поговаривают и про посещение инопланетянами. Мол, все эти чернобыльские взрывы и их последствия, все это от них. Не верю я в эти сказки, но сейчас, увидев вылезающую из американца панацею, на мгновение усомнился. Орф шагнул вперед, подставил лопатообразную ладонь, и в нее упала мерцающая, слегка потускневшим небесным светом синяя кувшинка, уже успевшая окаменеть. «Устала», — улыбнулся Орф, пряча в железный шкаф свое сокровище. «Думаю, следующего хома она точно схомячит. Такой вот каламбур, хе-хе. Так что, если пулю словишь, приходи» вылечим со скидкой как постоянного клиента правая голова мутанта снова заржала но я и тут промолчал главное достигнуто шухард был еще без сознания но на его абсолютно белое лицо довольно быстро возвращался румянец не надо быть семи пядей во лбу чтобы понять американец будет жить осталось только дождаться пока он придет в себя и как я и говорил твой кореш останется здесь в стальном голосе орфа больше не было свойских нот Сейчас его левая голова бесстрастно оглашала приговор, в то время как правая скучающе зевнула. «Времени у тебя сутки», — продолжал мутант. «Если завтра к вечеру ты не вернешься, значит твой друг пойдет на котлеты, а я все равно найду тебя и взыщу долг. Сейчас копыта проведет тебя через поля аномалий к Залесью. Там у нас бензозаправка оборудована, на которой останавливаются грузовики, что идут по шоссе номер 10 напрямую через Черевач и Андреевку». Слепой Сыч сказал, что тот стрелок должен завтра на рассвете как раз появиться в районе Андреевки. Так что времени у тебя немного. «Погоди — Погоди, — произнес я, мысленно представляя карту зоны. Грузовики идут по десятому шоссе, которое начинается прямо от чс и на другом конце зоны упирается в блокпост Дитятки. И потом куда они направляются? Проезжают беспрепятственно через блокпосты и едут прямо в Киев? — А я почем знаю, — сказал мутант, возвращаясь к столу. — Может, в Киев а может, в Днепровской Тетеревский заповеднике грибы. Мне их шибанутые водилы не докладываются. И тебе к ним лезть не советую, если жить хочешь. Они два раза в сутки ездят, один грузовик днем, один ночью. Так что поторопись. Пока водила заправляется, тихо влезай в кузов. Возле Андреевки грузовик обычно снижает скорость, чтоб их по ошибке с блокпоста из с пулеметов не встретили. Тогда дождись момента, тихо слейся и действуй по обстановке. Все, аудиенция закончена. И заорал зычно. «Копыта, молчун! Проводите пассажира до заправки и проследите, чтоб его в городе местные не разорвали на антрикоты. Он мне пока что нужен». Легенды говорили много чего про жителей черного города. Мол, к людям они относятся, как мы, к пище. Холодец из голов варят, из мяса колбасу делают и продают на большую землю через треть руки для подпольных ресторанов, специализирующихся на человечине. Могут, например, кишки выпустить и быстренько, пока вся кровь не слилась, пропустить несчастного через большую шнековую соковыжималку. Кожу, снятую с рук живого сталкера, пустить на перчатки для своей девушки. Мыло из подкожного сала наварить или в сушильной камере сделать экспонат для гербария. Это все у них в порядке вещей. Я, идя по городу в сопровождении копыта и молчуна, в правдивости тех легенд ничуть не сомневался. Уроды, что попадались нам на пути, провожали меня голодными взглядами. Думаю, не будь со мной орфовой охраны, разорвали б меня на части прямо на улице. Будь ты хоть Бэтменом воплоти, без оружия против толпы ловить нечего. Да и с оружием тоже, если она озверевая и жаждет твоей крови. Но обошлось. Похоже, людей орфа тут уважали. И за весь наш путь до окраины города никто из встречных мутантов даже слова не сказал в нашу сторону. Хотя, судя по звукам за спиной, постфактум каждый второй плевался брезгливо. Правда, себе под ноги, так как замыкал нашу процессию молчун. А харкать ему затылок, судя по всему, было делом небезопасным. Чернобыль город небольшой. Минут за двадцать хорошего хода мы вышли к границе города. Колоритное место. Справа большое старое кладбище. Слева разбитые в хлам машины, словно облитые прозрачной пленкой по которой время от времени пробегают слабые электрические разряды. золотом меня обсыпь, на десять метров не подошел бы к такой хрени. От нее смертью веет хуже, чем от кладбища. Вперед тоже идти не особо хотелось. Прямо передо мной расстилалось поле, сплошь покрытое аномалиями, будто их тут собрали со всей зоны. Травы на том поле не было, только морщинистая, лысая земля, будто скукожившаяся от страшной ноши. И на ней весь спектр местного счастья и обширные лужи ведьмина студня, и гигантские комариные плеши, в которых навечно застыли сплющенные покореженные автомобили, и мясорубки, по краям которых разбросаны мелкие обломки костей и птичьи перья. Какой-то там в вороне сильно не повезло. В общем, настоящий сталкерский ад наяву. — А теперь мы тебе глаза завяжем, — буднично произнес копыта. — Чисто, чтоб ты тропку не запомнил. Я и тут спорить не стал, и даже не дернулся, когда молчун, Повязывал мне на голову тряпку, насквозь провонявшую у него в кармане прогорклым кожным салом и кислым потом. Нелегкое испытание для любого, кто ранее не бывал в плену. Я бывал. Потому удалось мне это дело проще. Секрет элементарный. Еще до того, как тебе перевязали голову этим счастьем, начать дышать ртом. Тогда, может, и не стошнит. Просто такие повязки никогда не стирают и не заменяют на новые. Наверное, специально, дабы пленник думал не о побеге, а именно о том, чтоб не проблеваться на спину впереди идущему конвоиру. Ибо чревато, особенно в моем случае, когда держишь того конвоира за ремень, а справа и слева потрескивает и пышит жаром неминуемая смерть. Хорошо, что наше путешествие длилось недолго. Минут через десять зловещее потрескивание осталось позади, и Молчун снял с моей головы тошнотворную повязку. — Ну вот и все, — сказал копыта. — Теперь идешь километр прямо по шоссе до села Залесье. Пройдешь старую школу, сразу за ней, справа, будут гаражи и АТП, где наши бензозаправку оборудовали. Она охраняемая, но ты, парень ловкий, разберешься. Но смотри, если кого из наших грохнешь, мы узнаем моментом, и тогда твой дружок точно до утра не доживет. — А вам разве Орф не велел меня до заправки проводить? — поинтересовался я. — А ты немного вопросов задаешь, Хома? — процедил мутант сквозь зубы. — Понятно, — кивнул я оружие мне вернуть он тоже не распорядился?» «Короче, завтра вечером, в это же время, мы будем ждать тебя здесь, на границе аномального поля», — проговорил Копыта, будто и не слыша моего вопроса. «Хотя, думаю, не придешь ты, и ждет нас всех завтра в тысячи бэр знатный ужин». Сказав это, мутант повернулся спиной и, уверенно лавируя меж аномалий, направился обратно. Молчун двинулся за ним, словно плечистая тень. Я еще успел заметить, как копыта что-то швырнул назад в большую мясорубку, после чего та тут же взвелась вверх трехметровым пыльным вихрем, скрывая мутантов от моего взгляда. Ага, это они все же опасаются, как бы я их секретную дорожку между аномалиями не вычислил. Кстати, правильная мера безопасности. Даже и предположить не могу, что он такое туда бросил. Так мясорубка только на крупную добычу реагирует, типа лося или на худой конец человека». Хотя, похоже, у чернобыльских мутантов свои взаимоотношения с аномалиями. Больше тут делать было нечего, поэтому я развернулся на 180 и потопал себе по дороге.